На голове его красовалась расшитая разноцветным шелком тибетейка. Как он оказался в центре круга? Кто привел, а скорее принес его туда? Джамшит не видел, но теперь там, несомненно, был он. Джамшит узнал его по невидящему левому глазу и большим ушам. Взгляд мальчика был затуманен. Похоже, он уже долго находился в зале, и все происходящее действовало на него гораздо сильнее, чем на взрослых членов собрания. Музыка и пение достигли своего апогея, когда в круге вместе с мальчиком появился другой человек. Факелы погасли. Видно было лишь, что человек закутан в черную одежду, а лицо его закрыто зловещей маской, напоминающей звериную морду. Наступила полная тишина, нарушаемая лишь яростным шипением углей в жаровнях с благовониями. Человек обошел собравшихся, держа перед собой на вытянутых руках миниатюрную шкатулку величиной с ладонь, напоминающую шахматную доску. Все склоняли головы перед этой реликвией клана, ибо она являлась первейшим символом власти правителя Мавераннахра. Шкатулка раскрывалась наподобие шахматной доски, но не клетки черные и белые теснились на ее поверхности, а несметные сокровища Мавера Нахра. Лакированная поверхность шкатулки, украшенной китайской росписью, не красками, пылью драгоценных камней, представляла собой карту, на которой были нанесены подземные хранилища, стоящее в себе все золото мира. Шкатулка из древля считалась главным символом власти, однако Джурабек Ахмед никогда ранее не демонстрировал ее наставникам, вспомнил Джамшит. Грезы, в которых он плавал, тут же принесли ему воспоминания о том, что однажды из-за этой шкатулки чуть не вышло за варушки. Сразу после того, как Джурабек стал правителем Мавераннахра, многие стали роптать, уверяя, что во главе клана не может стоять молодой воин. Это, мол, против всех правил. Во главе клана всегда стоит мудрость старцев. Наставники, которым Джурабек никогда не был по нраву, потребовали у него предъявить им главный символ власти. И рассказывает правитель, арабел тогда то ли от натиска наставников то ли потому, что был еще неопытным правителем и не знал, как обходиться со своими подданными. Он растерялся и даже, говорят, схватился за саблю, но потом принял грозный вид и предъявил наставникам ключ, единственный ключ, которым отпираются двери всех подземелий. Тогда большинство наставников отступили и склонили перед правителем головы, Но двое все-таки не прекращали требовать своего. Джурабек преспокойно выхватил саблю и обезглавил строптивых на месте. «Разве не так должен был поступить правитель Мавераннахра с отступниками?» — спросил он остальных. Ответом ему было единодушное молчание и полное повиновение. Почему же никогда раньше, Джурабек? Как раз в этот момент шкатулка проплывала мимо Джамшида. Он поднял голову, чтобы посмотреть на нее. С детских лет, как, пожалуй, и каждый наставник лелел он мечту хотя бы раз одним глазком увидеть волшебную шкатулку, и, разумеется, запомнить местонахождение хотя бы одного подземного хранилища. Джамшид снова вырвался из головокружительного дурмана и... Нет, пожалуй, он так и не выбрался из грез. Вместо того, чтобы смотреть на шкатулку, он пристально уставился на руку, держащую ее. Кажется, у него начались настоящие галлюцинации, потому что на руке, которая держала шкатулку, извивались синие толстые черви, а кожа была чешуйчатая, как птичья лапа. Джамшит в ужасе отпрянул от вожделенной шкатулки и с тоской посмотрел на мальчика, из которого жуткое чудовище